Всего насчитывалось 7-8 категорий квартирных воров. Однако профессиональными среди них, по мнению Брейтмана, были только взломщики. К остальным относилась серая масса, которая жила по ночлежкам и была лишена своей общественной организации. Конокрады, скамечники, учитывались в одной графе со скотокрадами – в то время одна из наиболее значимых категорий воров с вековыми уголовными традициями, специальным жаргоном, межгубернскими преступными связями, хорошо отработанными приемами конспирации. Организованность и сплоченность конокрадов вызывались спецификой совершения краж и сбыта похищенных лошадей. В их среде было много цыган, связанных со скупщиками, лошадными барышниками. Кражи лошадей раскрывались редко, чему способствовали способы сокрытия следов преступления. Лошадей, например, перекрашивали, изменяли у них форму копыт, подтачивали зубы и так далее. Данные преступления чаще всего совершались группами, которые с полным основанием можно отнести к преступным организациям, имевшим место дислокации, связь с полицией, свою агентурную сеть и жесткие неформальные правила поведения. Не случайно Брейтман писал, что первое место среди преступных обществ следует отдать обществу конокрадов, представляющему в некотором роде «государство в государстве». Оно самое многочисленное и самое грозное. Иногда такое общество насчитывало несколько сот членов, и их, очевидно, можно отнести к проявлению организованной преступности в России. Карманные воры. Они относились к высококвалифицированным уголовникам. Однако, по сравнению с другими категориями, считались мелкими ворами и не пользовались большим авторитетом в преступном мире, особенно среди осужденных. Исключение составляли международные карманники – морвихеры. Наиболее распространенными были квалифицированные кражи, совершаемые под прикрытием – ширмой для чего служили плащи, наброшенные на руку, газеты, букеты цветов, портфели и другие предметы. К орудиям преступления относились пинцеты, крючки, щипцы для среза цепочек и часов, крошечные лезвия, вставленные в кольца или браслеты и тому подобное. Приемы совершения краж были разнообразными. Воры действовали даже с помощью дрессированных собак. В ряде источников отмечены исключительное мастерство и ловкость русских карманных воров, отличавшихся этим от карманников стран Западной Европы. Но дело здесь не во врожденных или национальных свойствах личности, как предполагал Ламброзо, а в условиях введения преступного образа жизни и уголовно-воровских традициях. В Англии и Франции, например, существовали специальные школы. Между тем в России карманники воспроизводились практикой поколений профессиональных преступников. Если небезызвестный картуш пользовался только манекенами в обучении карманных воров, которых бил палкой по голове за каждую неудачную попытку, то, по словам Белогрец-Котляревского, на Руси они, учителя, показывали ученикам своим тут же, на площади, с какой ловкостью надо это сделать. Вынимали у проходящих из карманов табакерку, нюхали табаки и клали ее снова в карман проходящему. А тот шел, ничего не замечая. Отмечалось, что карманные воры очень боялись попасть в места лишения свободы. Очевидно, это связывалось с возможной потерей там воровских навыков и игнорировали любые отношения с грабителями. Иные категории воров к ним относились более мелкие, но не менее опасные преступники, которые действовали в одиночку или небольшими группами. Воровским